Бессмысленно, бесцельно. Вставал по утрам, ел, пил, ходил на работу, развлекался. Чем я развлекался? Строил из себя столичного денди перед провинциальными девчонками. Позорище! Я даже не любил никого. На что потратил я треть из отведенных мне лет? На ленивое движение по карьерной лестнице?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 Стас не имел представления, как ему разорвать невольное соглашение с кровожадным Ваалом Молохом, Люцифером, Вельзевулом, у которого множество имен и ликов. Неужто одного только любопытства, желания похвалиться своими оригинальными воззрениями перед двумя приезжими девчонками достаточно, чтобы навеки утратить свободу и спасение души? Не лукавь, Стас!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 под чьим запруженным магистралем, словно повздутым от напряжения венам, текут потоки транспорта и людей, показался Стасу мирной, безопасной детской площадкой по сравнению с той скрытой, полной невидимых движений темных и темных энергий реальностью, с которой он соприкоснулся. «Не буди! Лихо!» Ева вышла от Хромова «Окрыленная».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 Очевидно, этот необычный посетитель обдадал способностью сугестора примечание, сугестия, внушение, конец примечания. Под внушением Валерий впустил его, говорил с ним, а потом принял все за сон. Он мог вообще напрочь забыть подозрительный визит. К счастью, то ли воздействие оказалось слабоватым,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 Хадше Цуб отправилась в дальнее странствие по дороге мертвых. Ее супруг наконец-то стал единовластным правителем. Фараон не собирался терять время на пустые празднования в честь всего знаменательного события. Он решил двинуться с египетской армией на север, через долину Шарона к Кармельскому хребту. Здесь Тутмос собрал советы своих опытных офицеров,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 Их колесницы, обитые золотом вместе с их лошадьми, они бежали, сломя голову, в страхе. Одерживая победу за победой, тут мост Третий возобновляет военные действия в Нубии и присоединяет ее к Египту, идет на восток, в Палестину, поднимается к северу и захватывает Библу, совершает несколько походов и переходит в Ефрат».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 «Я не виновата! Женская слабость!»